отступление первое придержав коня отец флати бесстрастно оглядел открывшуюся его взору картину на придорожном камне навзничь лежал мертвый мужчина с разъявленным ртом и раскинутыми в стороны руками на груди виднелась глубокая колотая рана некогда добротная купеческая одежда пропиталась кровью превратившийся в лед открытые глаза слепо таращаятся в небо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 и в его обычно спокойном голосе слышалось возбуждение гончей, наткнувшейся на еще совсем свежий лисий след. «Нас разделяет самое большее полдня пути», согласно кивнул отец Флатис, поправляя перепоясывающий белую меховую шубу красный пояс. «В это время года тракт относительно безлюден. К тому же мы практически на окраине страны»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 по совсем истончившемуся торговому тракту, направляясь все дальше на юг, к портовому городу Коска.